В окно настырно пробивалось солнце, играло лучиками, пускало зайчики. Солнышко играло с Марусей, намекая, что она ромашка. Маруся проснулась, открыла глаза и погладила вторую подушку. Подушка была холодная, но хранила на себе отпечаток мужчины. Маруся полежала, прислушиваясь к тишине. Тишина не понравилась. Намекала на одиночество. Она была одна. От этого стало больно. Но еще на что-то надеясь, Маруся накинула халатик и вышла на кухню. Никто не готовил ей кофе, хоть именно этого она ждала. Ведь так романтично. Кофе в постель после бурной ночи. А на самом деле он сбежал от нее, пока она спала. Маруся проглотила ком обиды и медленно опустилась на стул. Посидела, поняла, что все хорошее всегда заканчивается неожиданно. Она готова была разрыдаться. Мужчина, в которого она влюбилась, сбежал от нее под прикрытием ночи. Хорошо, что она не проснулась, когда он крался в темноте, медленно ступая, чтобы не шуметь. Притихал при любом шорохе. И пригибался к полу, когда она во сне переворачивалась в кровати. Если бы она это видела, то точно умерла бы от стыда. Маруся шмыгнула носом, и чтобы окончательно не разреветься, приготовила себе кофе. Она грустно смотрела в кружку, кофейная гуща тоже грустно кружила и оседала на дне. Слезы наворачивались на глаза. Маруся снова помешала кофе. Пусть лучше будет буря в стакане, чем ее разорвет от обиды. В дверях послышался скрежет. Маруся посмотрела в коридор. Да, ей не показалось. Кто-то открывал ее дверь. Сначала в квартиру вошел огромный букет красных роз. За ним следом Максим. «Привет!» — он заметил ее изумленное лицо. Я думал, успею, пока ты спишь. Ты так смешно спишь. Нога все время на мне и подушку обнимаешь. Я ее выкину, чтоб ты только меня обнимала. Мне нравится, как ты спишь. Все это он говорил, пока снимал куртку и разувался. Она смотрела на него и только моргала. Он вошел в кухню и протянул ей букет. Мы пропустили конфетно-букетный период. Обещаю наверстать. Края лепестков роз украшал ажурный иней. Пахло морозом и розовой нежностью. Обертка мягко шуршала после улицы. Максим не понимал, почему Маруся молчит, а она шмыгнула. — Ты чего? Они замерзли. Она смотрела, как на лепестках тает иней. — Давай их согреем. Где у тебя ваза? Он засуетился в поисках вазы, но она остановила его, обняла. «Поцелуй меня». «Я мечтал это сделать, как только тебя увидел». «Ты выдумываешь», — засмеялась она, вспомнив их первую встречу. Он обнял ее. Букет мешал. Максим перехватил его и плавно отбросил на стол. И как тогда в бассейне он взял ее на руки и понес. Только сейчас она не брыкалась, прижалась к шее, такая теплая и желанная. Он ей признался, ты соткана из любви.